«Как раз этого они хотят», — возразил Конрад. «Иначе зачем чары? Но мы не пойдем обратно. Милорд решил идти вперед». Он взял седло, положил его на ожидавшего Дэниела и обратился к Бьюти. «Иди сюда, пора тебя навьючивать». Бьюти стригнула ушами и быстро подбежала к Конраду. «Мы никого не принуждаем», — заявил Дункан. «Конрад и я...» — Пойдем. А остальные как хотят. — Я вам говорил, что пойду, — отозвался Эндрю. Я так и думал. — Я тоже пойду, — сказала Мэг. — это воющая куча мала доверяет такой старой девке, как я. А я видывала чары и похуже. — Мы ведь не знаем, что будет впереди, — предупредил Дунка. — По крайней мере, у нас есть пища. Она маячит перед глазами бедной старой души, которая с измольства кое-как перебивалась, ела орехи и корни, как свинья. И здесь компания, в какой я никогда не бывала. — Не будем терять время, — угрюмо сказал Конрад. Схватил Мэг за талию и посадил в седло. — Держись. Дэниел слегка загорцевал, как бы приветствуя свою наездницу. — тайне вперед, — приказал Конрад. Собака затрусила по тропе. Конрад за ней почти вплотную. Бьюти заняла свое место. Эндрю тащился рядом с ней, энергично опираясь на посох. Позади шли Дэниел и Дункан. Чары сгущались. Местность сделалась еще более фантастической. В рощах выросли чудовищные дубы. Кустарник стал гуще, и во всем этом ощущалось что-то нереальное. Человек сомневался, были ли тут дубы и камни, или только чудились. Но это было не все. Что-то угрюмое повисло над всем. «Если бы дубы были просто громадными дубами и кусты кустами, — думал Дункан, — человек мог бы принять их. Но здесь эти обычные вещи были искажены и перекошены, будто не всегда росли тут, а были посажены временно». Вся картина колыхалась, как отражение в текущей воде. Временами вспыхивали кусочки радуги. Они то появлялись, то исчезали, но ни разу не сложились в целую радугу. Долина все еще продолжалась. Холмы поднимались по обе ее стороны, но чуть заметная тропа, по которой они шли, исчезла. И теперь они с трудом продирались через лес. Конрад держал тайне прямо перед собой и не позволял собаке широких обходов. Дэниел нервничал и, опустив голову, обнюхивал тропу. Перед Дунканом ковылял Эндрю с необычной силой, отталкиваясь посохом. Бьюти топала копытцами рядом, близко придвинувшись к Эндрю. Похоже, что она чувствовала склонность к этому необычному компаньону. «Может, она считает», — подумал Дункан, посмеиваясь над своей мыслью, что теперь у нее тоже есть собственный хозяин, как у Тайни Конрад, а у Дэниела Дункан. Конрад и Тайни остановились, остальные подтянулись к ним. «Впереди путь преграждает болото». «Может оно тут быть?» — спросил Конрад. Эндрю возразил. «Это не болото. Болото не пересекают дорогу. Они по другую сторону». «Открытая вода!» Сквозь деревья виднелось болото, раскинувшееся так широко, что не видно было свободной земли. «Может, оно не глубокое?» — предположил Дункан. «Попробуем перейти через него, держась ближе к холмам». Он пошел вперед. Конрад поравнялся с ним, остальные шли сзади. У края воды Конрад и Дункан остановились. — Похоже, глубоко, — сказал Конрад. — Несколько глубоких омутов. — А про какой холм вы говорили? Здесь нет никакого холма. Он был прав. Цепь холмов, вдоль которой они шли, теперь переместилась влево, а прямо перед ними лежало заросшее болото. Дункан повернулся к Конраду и приказал ему. — Стой здесь. Он шагнул в воду. С каждым шагом вода поднималась, и он чувствовал под ногами топкую грязь. Перед ним был один из омутов, на какие обратил его внимание Конрад. Что-то черное, маслянистое на вид, более тяжелое и предательское, чем вода. Дункан повернул, чтобы пройти по краю. Чернильно-черная вода забурлила, что-то яростно выливалось из нее. Показалась горбатая спина. Дункан схватился за меч, гор посел, вода снова покрылась маслянистым налетом, но в другом омоте, чуть подальше, поверхность взорвалась пеной и оттуда показалась злобная голова на змеином теле и взметнулась над уровнем воды. Голова была чешуйчатая, треугольная, небольшая по сравнению с толщиной тела и увенчанная двумя рогами. Щеки напоминали пластины доспехов. Голова раздинула широченную пасть, из которой торчали кривые клыки. Дункан держал меч наготове, ожидая нападения, но его не последовало. Медленно, словно бы не хотя, тело опустилось, голова исчезла под водой. Болото снова было спокойным, черным и угрожающим.